Глава 41. Наоми. Врата Фригольда, как и все остальные, располагались неподвижно относительно местного солнца. Почему они не падали к далёкой звезде одна из многих загадок, но поскольку Роси не мог зацепиться за них цепью и висеть на ней, то они ничего не выигрывали от антигравитационных свойств врат, поэтому Алекс оставил Роси вблизи врат, уравновешивая притяжение солнца небольшой тягой. Полёт к кольцу Врат получился мрачным. Рассенант служил для Наоми домом больше, чем любое другое место. Большую часть ночей в своей жизни она спала в этих креслах-амортизаторах. Большую часть еды проглотила в этой столовой. Она вдыхала воздух, прошедший сквозь эти воздуховоды и фильтры, больше раз, чем могла сосчитать. Но теперь, находясь на корабле, она чувствовала присутствие остальных. Рядом с ней жили воспоминания, Самое удивительное это было не больно. Она оставила Роси вскоре после того, как Амос принял на себя тайную миссию на Лаконии. Алекс собирался присоединиться к Бобби на шторме. Все они считали, что Наоми наймёт на Расинан временную команду и удержит его на плаву, но она так не сделала. И тогда не смогла бы объяснить почему. Она ещё помнила некоторые свои оправдания. Боевой корабль спрятать труднее, чем человека. Росинант имеет символическое значение как трофей, что повышает риски, если его задействовать. А она или подполье Фригольда смогут воспользоваться кораблём, если возникнет необходимость в защите. Всё это и было правдой, и нет. Теперь оглядываясь назад, она понимала, что ушла, потому что остаться было бы тяжелее. Она не позволяла себе переживать потерю Джима или Амоса или Клариссы. Бобби звала её присоединиться к команде шторма. Но Наоми не приняла приглашение, и Бобби не настаивала. Сейчас, пристегнувшись внутри паукообразной конструкции меха-утилизатора, она летела к кольцу со своими двумя ретрансляторами и катушкой провода и оглядывалась на корабль. Ее корабль, и это еще было больно, но терпимо. Она заперлась вместе со своим горем, потому что осталась без кожи. На тот момент это был лучший способ не воспринимать каждый новый день как щепотку соли на рану. Но то была другая Наоми. Она скорбела, но с тех пор она изменилась. Теперь она совсем не та, какой была в день, когда пропал Джим, и даже не та, которая не приняла приглашение Эдуарто. За время между потерей Исабы и победой Бобби над Бурей Наоми переродилась, так тихо, что сама еле заметила. Единственное свидетельство тому Она снова могла находиться на резонанте, смогла вернуться домой. Ты почти на месте, сказал Алекс. Ну как они? Здоровенькие, отозвалась Номи. Врата были всего в 1000 километров поперечнике, но когда находишься так близко, с таким же успехом они могли бы занимать половину вселенной. Так далеко от солнца, что дисплею меха пришлось добавлять искусственное увеличение освещённости. чтобы разглядеть яснее, с чем она имеет дело. Наоми выполнила торможение. У неё совсем мало времени до того, как орбита проскользнёт мимо, но трансмиттеры уже соединены между собой проводами. Она набрала коды инициализации, и сжатый азот двигателей понёс трансмиттер через врата. Первый прошёл за кольцо, а вторичный остался в стационарной позиции относительно кольца врат, только медленно дрейфовал на поверхности самого кольца. Ретрансляторы были наипростейшей версии. Один шаг от консервной банки с верёвочкой. Но им и не придётся существовать долго. Ну, как там дела? Я наблюдаю, ответил Алекс. С этой стороны импульс есть. Жду ответа от Угу, есть. Порядок. Можешь вернуться. Поняла, направляюсь домой. С лёгкой частью дела покончено. Поработаем с тем, что есть. Наоми развернулась в сторону рассенанта и включила двигатели. У мехи они достаточно мощные, вернуться можно за пару часов без всякого риска, но она предпочла не спешить. Охлаждение на старом устройстве уже не то, а может, она стала хуже выносить перегрев. К тому времени, как она подплыла к кораблю, выполнила шлюзование, упаковала и убрала мехи и всплыла на лётную палубу. Трансмиттер работал без малого 3 часа. Первый цикл был пассивным. Уловить сигналы любых кораблей в пространстве колец и как можно больше из них идентифицировать. Оказалось, что в данный момент их там более десятка, но все распознавались как корабли транспортного профсоюза или контрабандисты. Ни единого ответчика или сигнатуры двигателя Эсминца класса Шторм, ничего похожего на Вихрь. Лучше бы кораблей вообще не было, но и как есть, неплохо. Насколько она могла ожидать? Запрос соединения стал первым реальным риском, на который она пошла. Если в пространстве колец присутствовали лаконийские сенсоры, это тут же выдало бы врата, за которыми имелись активные ячейки подполья. Но если дела пойдут так, как Номина надеялась, эта информация не будет иметь большого значения. Это сознательный риск. Ответа не было почти минуту. Самые дальние врата на расстоянии чуть меньше миллиона километров Всетовая задержка должна быть почти незаметна. Наоми испытывало тревожное чувство. Что если они одни? Что если их план уже провалился? Но тут же начали приходить запросы соединения. Сначала один, потом горстка, потом небольшой поток. Всего 53 запроса. 53 системы с готовыми к сражению кораблями выходят из тени под её командование. Кораблей там, наверное, сотни. Неплохо. подел голос Алекс из своего кресла. Отлично, пока не начнёшь считать. Потом окажется, что 96% не отвечают, сказала Наоми, но улыбнулась при этом. Давно, ещё с тех пор, как переходя от системы к системе, она отправляла свои бутылки, её план распространялся дальше, чем лишь на одну лаконию, дальше, чем на 53 системы, присылавшие корабли для сопротивления. Прямо когда она устанавливала свой самодельный ретранслятор, Пришло срочное сообщение с пересадочной станции Нин-Чи-Синь. Пираты ворвались в лаконийский склад на самом большом спутнике крупнейшего газового гиганта системы «Заповедник». В системе «Ясамал» зарегистрирована массивная утечка данных на верфи. Есть надежда на десятки других мелких акций и инцидентов повсюду в системе, где имелись эсминцы класса «Шторм». После гибели бури лаконийские силы и подчинившиеся им фракции должно быть занервничали это были меры её воздействия это позволяло наоми и её людям отвлекать врагов и истощать их силы теперь в каждом уголке империи им приходилось с опаской оглядываться поскольку они уже выглядели слабыми на следующей фазе было покончено с анонимностью а заодно и с бутылочной безопасностью с ощущением словно ведёшь корабль под незнакомым небом наоми выбрала первый запрос на соединение и открыла его Многослойное шифрование оставило после себя шипение статики и звуковой компрессии. "Это нагата", сказала Наоми. "Замородина связи". Через пару секунд отозвался знакомый голос Эммы. "У нас кама и пара десятков старателей с установленными рельсовыми пушками и 10 кораблей перехватчиков, недавно освобождённых с губернаторской верфи на Нью-Бейкери. Бы припасы?" Отставание все же присутствовало, но не настолько, чтобы пришлось обмениваться записанными сообщениями. Оперативность ощущалась почти как близость. «Вот черт! Я так и знала, что чего-нибудь дозабуду», — ответила Эмма. По голосу Наоми поняла, что она шутит. «Конечно, мы все загрузили. На каме трюм уже полон. Если кому-то понадобятся припасы, мы на готове. Пока нас не убили, конечно. Тогда припасов станет не так много». «Неплохо». пришли мне спецификации и коды радиомаячков. А что случилось с капитаном Бирнхемом? Ранний выход в отставку, сказала Эмма. Он обналичил свою долю и купил часть медицинской клиники. Возможно, он разумнее всех нас вместе взятых. По мне больше похож на труса. Рада тебя слышать, Эмма. Держи двигатели наготове. Я пришлю лётный план, как только свяжусь со всеми. Буду ждать, адмирал. До связи. Наумия разорвала соединение и включила следующее. Восемь кораблей из стелс-композита старого образца со встроенными радиаторами. Короли космоса пару поколений назад, но и сейчас неплохи. В следующей группе был извлечённый из нафталина линкор класса Доннаджер. Четверть миллиона тонн запчастей искрытно доставили на пустой спутник и сложили как детский конструктор масштаба 1 к 1. Если повезёт, появится ещё 3-4 таких. Их сборка была любимым проектом САБы. Он это начинал, но не дожил, чтобы увидеть в действии. Люди, с которыми говорила Наоми, чьи жизни сейчас в лучшем случае подвергались риску, а в худшем — просто закончены, были сетью САБы. Они — меч, оброненный им на поле боя, который она подняла. 53 системы, 418 кораблей, среди них 5 судов транспортного профсоюза с припасами, требоевых корабля класса Доннаджер и Шторм, и ещё не восстановленные окончательно, но уже способные летать, уже в пути. Лучшие ударные силы, какие сумела собрать Подполье, и это пока не составит даже половины флота уничтоженного Бурей в Соли. Можно надеяться, что этого хватит, если она всё сделает правильно. Если ошибётся, платить придётся всем. Но Наоми была твёрдо уверена, что права. Едва получив все характеристики Она начала сортировать их по моделям двигателей, массе кораблей и общему энергетическому профилю. Алекс зашел к ней с тубой чечевицы со специями и грушей холодного чая. До тех пор Наоми даже не чувствовала, как голодна, и теперь жадно заглатывала пищу. Отодвинув в сторону монитора, она крутила и выжимала тубу, извлекая каждый ароматный кусочек. Когда от еды не осталось ничего, кроме жгучего послевкусия и приятной тяжести в животе, Она вздохнула. "За всем как в старые времена", сказал Алекс. "Когда у тебя бывали проблемы, которые надо решить, ты всегда забывала поесть. Таких проблем, как нынешние, у меня раньше не было. Это посерьёзнее, чем решать, как безопасно дойти до следующего порта. Разве мы не об этом думаем?" улыбнулся Алекс. "К безопасности это точно отношения не имеет. Это именно то, чего я никогда не хотела делать сражаться". убивать людей, хотя даже пистолета никогда в руках не держала. Я так и знал, сказал Алекс, и его улыбка стала чуть мягче. Есть ещё время. Отменяем всё, летим на джет в порт. Вернёмся к проталкиванию наших представителей в ассоциацию миров. Наоми молчала. Её разум и сердце не соглашались друг с другом, как часто бывало. Алекс неправильно её понял. Это шутка только наполовину, продолжил он. Ещё есть время для отступления. Мы ещё не бросили этих людей против всех сил Лаконии. Ещё нет. Нам придётся. Есть ли ещё время? Не знаю. Может быть. Может быть, нужно продолжить поиск, пока я не найду другой способ, не такой, как этот. Диоды системы связи тревожно замигали оранжевым, оповещая о поступлении входящего сообщения. Но это всего лишь шторм. Обновление срока прибытия. Наоми сунула в карман пустую тубу от еды. Выбросит в утилизатор потом, когда закончит с этим. Груша с чаем холодила ей пальцы, испуская в воздух легкий шлейф конденсатора. «Ты считаешь, что обязана пойти на это ради них?» мягко спросил Алекс. «Ради Бобби, Сабы, ради Амоса?» «Нет», сказала Наоми. «И даже не ради Джима. Это не из-за чувства вины. Это возможность». Я не хочу сражаться. Я не хочу никому причинять боль. Не хочу, чтобы кто-то умирал. Ни с нашей стороны, ни даже с их. Я хочу примирения. Вот почему Бобби всегда меня огорчала. Она хотела победы. Похоже, теперь и ты хочешь. Проблема в том, что трудно достичь примирения, если ты проиграл, сказала Наоми. Когда кто-то берёт в свои руки власть, а ты пытаешься его образумить, это капитуляция. Не думаю, что насилием можно с чем-то справиться, даже с этой ситуацией, даже сейчас. Но, возможно, победив, мы станем несходительными? Договориться с Дуарте о компромиссе? спросил Алекс. По его тону Ноами понимала, что он не убеждён. Если ей даже его не склонить на свою сторону, то, может, надежды и нет. Но она попыталась дать ему возможность отступить. Может быть, он это примет, а может и нет. «Может быть, если не он, то его адмиралы что-то поймут. Смысл этой битвы не в том, чтобы уничтожить Лаконию. Он в том, чтобы сократить разрыв между ней и всеми остальными. Вероятно, при этом придется наказать каких-то людей, и кто-то ответит за былые преступления, но это должно означать путь вперед». «Уверена, что дело совсем не в Холдене?» — спросил Алекс. «А то до ужаса похоже на его слова. Нельзя не заметить». «Не знаю», — сказала она. Возможно. Сейчас нужно быть собой, и я им стану, раз уж пришлось. Но потом придёт время, когда понадобится быть Джеймсом Холденом, и если его не будет рядом, нам придётся взять на себя и это. А как же Номи Нагата? Наверное, ей нужно закончить решение проблем контроля трафика. Я не хочу, чтобы кто-нибудь стал летучим голанцем или произошёл ещё один инцидент с потерянным временем. Если получится, надо этого избежать, сказала Номи. Связь снова выдала предупреждение, и на этот раз она ответила. «Это Росинант!» «Это эсминец, близкий шторм!» — отозвался женский голос, звенящий от гордости и предчувствия боя. «Запрашиваем разрешение на стыковку и переход экипажа!» Алекс поднял руку. «Этим кораблем я займусь сам, адмирал!» Наоми переключила управление на Алекса. «Привет, Джиллиан, это Алекс!» Готов к стыковке, но убедись, что Каспар знает, как проскользнуть сбоку. Может, и незаметно, что наш двигатель на ходу, но это так. А я не хочу доказывать это поджарьев вас. Как будто твой мелкий движок может нас обжечь, ответила женщина. Просто я за вас беспокоюсь. Я вышлю коды. Буду рад повидаться с тобой, старик, ответил Шторм и разъединился. "Джеллианг, Хьюстон", сказал Алекс. "На ничего" Из неё получится отличный капитан. Я помню её отца, та ещё была сволочь. В своём роде она тоже сволочь. Прошло 3 часа, прежде чем шторм подошёл сбоку к Красинанту и выдвинул стыковочный переходник. Странно было видеть лаконийский корабль с инопланетными технологиями, но с тем же историческим дизайном, что и у Красинанта. Наоми иногда забывала, что Лакония, по многим статьям, наследница Марса. Пока что то подобное ей об этом не напоминало. Когда появилась новая команда, Наоми ещё вносила последние штрихи в графики транзита, и Алексу пришлось несколько раз подтолкнуть её, чтобы заставить спуститься в шлюз. Он, конечно, поступил правильно, но проект такой сложный и уже так близко к завершению, что нелегко было оторваться. Годами Резонант летал с минимальной командой из 4 человек. Теперь она увеличилась до 6. А планировался корабль на 22 члена экипажа. Те, кто сейчас вошёл, скользя в микрогравитации, были смешанной группой: хастеры и жители Фригольда, стрелок из Новой Бразилии, присоединившийся на Ганимеде. Наоми тепло приветствовала всех, кто поднялся на борт, старалась запомнить сразу каждое имя, чтобы не путать потом. Белинда Росс, АКЦ Киндерман, Йенке Филве, Джона Ли. Они смотрели на неё с официальным почтением. и она чувствовала себя немного неловко. Для них она, Наоми Нагата, не просто их капитан, а адмирал флота и лидер подполья. И, кроме того, они знали ее как старого товарища по команде их капитана Драпера. Наоми далеко не была уверена, что заслуживает такого отношения. Еще более странно было смотреть на Алекса рядом с ними. Один парнишка по имени Каспар пришел даже не ради того, чтобы присоединиться к Росси, просто повидать Алекса. Все они выглядели как большая семья, съехавшаяся на свадьбу или на похороны. Алекс повёл всех на экскурсию, показывать России. Он назвал это вводным курсом, но больше было похоже на хвастовство своими владениями. Когда-то он мог лишь рассказывать истории о своём корабле. Теперь они обретали жизнь. Когда он повёл всю компанию вниз, в машинное отделение, Наоми вышла и отправилась на лётную палубу. к своей почти завершенной работе. Отвлекшись на новый экипаж, она несколько минут не могла сосредоточиться, разыскивая место, где прервалась, и восстанавливая ход мысли. Сделать осталось меньше, чем она думала. Она ввела последние команды. «Теперь пора отдохнуть», сказал ей воображаемый Алекс, в то время как настоящий на нижней палубе демонстрировал своим друзьям и товарищам по оружию, как заряжаются ОТО «Роси», или как перенаправили силовую сеть для питания килевой рельсовой пушки или ещё что-нибудь. Где-то там, далеко внизу, слышался незнакомый смех. Это его творение. Когда Наоми сидела в запрети, Алекс пошёл вслед за Бобби и создал новый экипаж, новую семью. Я восхищалась, что он сделал это так естественно, сам того не заметив. Сейчас он не с ними по единственной причине. Алекс сам так решил. даже этот краткий контакт показал Наоми, как к нему хорошо относятся, что он построил для себя ещё один дом во вселенной. Наоми надеялась, что не отнимает этого у Алекса. Она зашифровала приказы, открыла канал связи и отослала